Эпизод 107. Главный государственный госпиталь 1956 год. Хелена потеряла столько крови, что я даже испугался, что она может умереть. Но, к счастью, врачи успели вовремя. Ребенка мы потеряли. Конечно, Хелена безутешна, хотя я постоянно повторяю ей, что она еще молода, и ребенок у нас будет. К сожалению, доктор не разделяет моего оптимизма. Он сказал, что матка.